Глава 38. «Что случилось, пока меня не было?» Когда немного пришла в себя, заговорила я с Нарой через стену, с отвращением косясь на отхожее ведро, источающее зловонный запах. Такие себе условия для откровенных разговоров, но ничего не поделать. Попала я под раздачу конкретно, и надо думать, как выбираться. Я сама толком не поняла, как это произошло. Лоэлла неожиданно пришла в себя, будто заранее знала, что нужно действовать быстро. В толк взять не могу, откуда у нее появились ключи от темницы. Собрала всю стражу, спустилась в подземелье и выпустила поганца с мамашей. А потом такое началось. Нара замолчала и послышались всхлипы. Она горько плакала, и я даже обнять ее не могла, чтобы хоть немного утешить. «Колдор такого жене о тебе наговорил?» Она снова ненадолго замолчала, а я примерно представила, какую лапшу опекун навешал на уши не после болезни жене. И все же, даже учитывая все обстоятельства, меня сильно задели слова Лоэллы. Я жил рвала, чтобы спасти имущество и честь Чилтон, а меня за это по помоями окатили. Обидно, до зубовного скрежета. Меня они сразу сюда упекли. Прости, Дина, я пыталась достучаться до Луэлы и открыть ей глаза на мужа. Но она ничего не хотела слышать. Еще и Карлота начала верещать, оправдывая сына. Не извиняйся, ты бы одна ничего не смогла сделать. Стукнула я с досадой кулаком по холодной стене и прижалась к ней раскаленным лбом, чувствуя, как головная боль возвращается. Меня удивляет, как Луэла так быстро пришла в себя. «И почему сходу поверила мужу, не дав мне даже шанса оправдаться? Ты давно ее знаешь. Какая она была до помутнения рассудка?» А ведь и правда, находясь по уши в событиях и думках, как покрыть долги, я даже не создала портрет личности болящей со слов тех, кто ее давно знал. Наверное, изначально не верила в ее выздоровление и не воспринимала старшую сестру как некое препятствие на пути к великой цели. «Если честно, характер у нее всегда был скверный», — подтвердила мои подозрения Нара. «Я не думала, что Лоэла оправится после смерти родителей. Но так случилось, и теперь она тебе точно не помощник». Сделала неутешительный вывод экономка. Лоэла не ладила с отцом. Против его воли вышла замуж за Колдора. Они часто из-за этого ругались. Но старшая из рода Чилтон влюбилась окончательно и бесповоротно. Реджинальду ничего не оставалось, как одобрить брак и принять Колдора в рот. Думаешь, почему он составил завещание на Джослин? В ней он души не чаял и всецело доверял. Очень жаль, что погиб до совершеннолетия дочери. Оттуда и все беды. Опека Колдора все испортила и убила несчастную девочку. «Но я рада, что именно твоя душа явилась нам на помощь. До смерти буду за тебя стоять, Дина». Все грехи на себя возьму, лишь бы никто тебя не обидел. Ты доказала свою преданность труду». Растрогала она меня своей речью до слез. «Значит, союзника в лице сестры мы точно лишились», — произнесла раздосадованно. «Одна надежда надарила. Хоть бы он успел», — кинула она настораживающую фразу. «В каком смысле? Ты в смертельной опасности, милая». Я слышала, как колдер с Карлотой обсуждали, что лучше от тебя избавиться. У меня невольно мурашки по коже пробежали, а ведь и правда, если меня не станет. И словно в подтверждение моим мрачным мыслям, я вдруг ощутила запах дыма, ринулась к двери и постучала в окошко. Нара! заорала я в панике, все четче ощущая носом Гарь. Они нас подожгли. Заключила она таким обреченным тоном, будто прощалась навсегда, смирившись со страшной участью. «Ну уж нет, не вздумай сдаваться!» Умирать в столь юном теле я вовсе не собиралась. Но дверь даже не скрипнула под моим натиском, а ведь я долбилась в нее изо всех сил. Сквозь щели просачивался едкий дым, заставляя откашливаться. Я оборвала кусок ткани с юбки платья и приложила к носу, чтобы не угореть раньше времени. От страха все мысли улетучились, и остался лишь голый инстинкт самосохранения. Я заметалась по камере в бессмысленном поиске другого выхода, а потом забилась в дальний угол, с ужасом наблюдая за тем, как пространство заполняется дымом. «Не могу я так бесславно сгинуть!» — шепнула себе под нос и замотала головой. И тут меня резко до да боли в груди осенило. «Архелия!» Закричала я во всю глотку, вспомнив имя противного призрака-старухи, и вскочила с места. «Архелия, помоги! Спаси нас!» Призывала я ее на надрыве, постоянно откашливаясь. Меня очень пугало то, что я совсем не слышала нару за стеной. Вдруг она потеряла сознание. «Архелия, явись!» Это уже был такой крик отчаяния, словно в предсмертной агонии. И каково же было мое облегчение, когда дверь камеры медленно открылась, явив мне прозрачный образ злой старухи. «Скорее, там нара!» Выскочила я в коридор темницы, почти ничего не видя из-за дыма, который непонятно откуда клубился Одним лишь взмахом руки призрачная бабулька открыла дверь в камеру нары, и женщина выползла наружу. Я подняла ее с пола и подхватила под руку. «Види нас к спасению, молю, не дай погибнуть!» Посмотрела Яна молчаливо архилия но она преградила нам путь наверх, физически не пуская на лестницу. А ведь именно там не было концентрации дыма. «За мной!» Поплыла она по воздуху в самую гущу дыма, что скопился в другом конце темного коридора. Я почти ничего не видела и двинулась за призраком интуитивно, доверившись, хотя она ратянула к лестнице, ведь она не видела старуху. Идем, я знаю, куда!» Потащила я экономку за собой, отчаянно прикрывая лицо, стараясь почти не дышать. Дико резала глаза, они слезились, и это еще больше усложняло путь. «За мной!» Шла я уже только на голос Архилии, не разбирая пути. Услышала, как жалобным скрипом в стене открылась какая-то дверь, ринулась туда из последних сил и оказалась в полнейшей темноте. Дверь захлопнулась за спиной и стала легко дышать. Было свежо и тихо. Я убрала с лица тряпку и крепче вцепилась в руку Нары. «Где мы?» — шепнула она, а я напрягла зрение, чтобы в кромешной тьме хоть что-то разглядеть, но тщетно. Архиле! позвала я призрака, и в этот миг пространство озарелось светом, что больно резанул по глазам. Заргли свечи в настенных канделябрах овального помещения. Я сходу обратила внимание на выступ в каменном полу. Он походил на жертвенный алтарь из мистических фильмов. С вытесанными какими-то руническими символами и письменами. Вокруг оплывшие свечи, прилипшие к полу. Чуть поодаль — трибуна с древним пыльным фолиантом. Луэлла осквернила великий род Чилтон. Подплыла сторожка к трибуне и раскрыла книгу. Стол пыли взметнулся в воздух, и мы с Нарой застыли без движения. Я-то видела, кто все это делает, и слышала, что говорит. А вот экономка перепугалась не на шутку. Затряслась в страхе мелкой дрожью. Я смерила нару успокаивающим взглядом и приобняла. «Предки приняли решение отречься от убийцы, и сейчас я говорю от всех представителей рода». Я рот раскрыла от изумления. «Убийца?» Лоэла Челтон открыла в себе черный дар и воспользовалась подкладом, чтобы поджечь гостевой дом, где находились Реджинальд, Ариса и Эмберли. Младшая из рода выжила только потому, что духи успели вмешаться. Расплатой за преступление стало безумие. Лоэлла не вынесла нашего вторжения в ее сознание, но перед этим успела наложить на Эмберли магическую печать молчания, воспользовавшись силой рода. Такое вмешательство ни один маг-целитель не заметит. Но как же черная метка, что ее травила? я не знаю как после услышанного находясь в состоянии полнейшего шока я еще и вопрос сумела задать метку поставил колдер прибегнув к услугам темного мага черная сила еще больше вгоняла луэлу в безумие так он стал главой рода чилтон и получил титул графа почему ты вмешалась только сейчас где вы все были раньше взорвало меня негодованием чем я вновь напугала нару Они издевались над несчастным ребенком, разворовали графство, обрекли народ на нищету, довели бедную Джослин до крайности. Несмотря на чудесное спасение и благодарность, что испытывала за это к призраку, мне дико захотелось запулить чем-то тяжелым в лоб старухи в расплату за попустительство. Это впервые в истории рода запрещено отрекаться от потомков. Но мы сделали исключение, когда Лоэла попыталась сжечь единственную душу, родеющую за род Чилтон. Пусть ты и не из нашего мира. Посмотрела она на меня так пронзительно, что страшно стало. Значит, Лоэла подожгла темницу, чтобы меня убить. Подленько, ничего не скажешь. Отныне ты истинная графиня Джослин Чилтон, глава рода и единственная его наследница. А также наследница драконьей крови, обладающая древними сокровищами. Отлетела она от трибуны и жестом предложила мне подойти к фолианту. «Что происходит?» — не понимала Нара. «Все будет хорошо», — оторвалась я от женщины и прошла на указанное место, опустила взгляд на страницы книги, и губы сами собой зашептали, непонятные моему мозгу слова на каком-то древнем языке. Когда я дочитала заклинание до конца, камень сам по себе сдвинулся с места и явил портал. Я склонилась над ним и увидела большой сундук. Засовы на нем зашевелились и раскрылись, как по волшебству. Крышка откинулась, и меня ослепило золотом и драгоценными камнями. цветая чаша! Легенда не выдумка!» — закричала Нара, схватившись за голову. Я посмотрела на Архелия и в благодарности склонилась перед призраком в поклоне. «Тебе нужно выбираться из поместья, опасность не миновала» предупредила старушка, указав на почти незаметную каменную дверь в стене. «Распорядись сокровищами рода правильно, истинная Джослин Чилтон!» Я довольно заулыбалась. «Господи, да с такими деньжищами я целую империю построю! Мне только дай волю!»